Глава 20. За правду порицал вор Лёха Дедушкин по кличке Батон. Я проснулся от острого ощущения, что кто-то смотрит на меня. Что уставилось. Знаешь ведь, что я ненавижу, когда во сне на меня смотрят. Зося засмеялась. А когда же мне на тебя ещё смотреть? Ты как проснешься, сразу куда-нибудь лыжи навостришь. Я притянул её к себе, поцеловал И снова подумал, какой у неё молодой, упругое и мягкое тело. Она отодвинулась и тихо сказала: "Не надо, Лёша, не надо. Светло совсем не люблю я, нехорошо это. Хочешь плохого? Нет ведь никого. Не знаю, всё равно нехорошо. Для этого ночи есть. Ага. Кто-то мы с тобой раньше ночами на радовались. Когда я только сошёлся с Зосей, у меня как и всегда не было постоянного жилья. Она жила в одной комнате с матерью, злющей, усатой и поулькой, от которой ей и житья не было. Когда мы ложились спать, стоило мне только шепнуть слово Зосе, мать из своего угла спрашивала басом: "Зося, что он тебе сказал?" Она так говорила, будто засасывала обратно в рот конце фразы. Зося чего-нибудь буркнет в ответ, а та со слезой: "Зося, у тебя есть секреты от мамуси?" Вот так мы и любились. Пока я не снял отдельную комнату, да вскоре подвернулось хорошее дело в Челябинске. А потом я решил повременить с возвращением в Москву, на всякий случай. И поехал мотать монеты в Минводы. А когда деньжата кончились, вдруг сообразил, что неохота мне к Зосе возвращаться. Уж больно все там всерьез начало у нас разворачиваться. и замаячил в недалеком будущем ЗАГС, а вору женитьба, как зайцу стоп-сигнал. А еще через полгода загремел я в тюрягу и в жизнь колонии написал Зосе открыточку, не очень-то надеясь получить ответ. Но Зосе писала мне все время и передачки слала, и раз на свиданку приезжала. Хотя отбывал я на этот раз ни в мёнах водах и ни в сочах. Поэтому я ей напомнил ей про наши ночные радости. Но она хоть и мягкая, очень упрямая всегда была. Покачала головой и говорит: "Нет, Алёша, хорошим людям для этого ночь дана". Глупые у неё представления какие-то были. Это, наверное, от плохого воспитания. И злорадно сказал ей: "Это точно". Все самые лучшие дела люди ночью делают. Мы с тобой делаем приятные дела, а когда я один, без тебя, то я свои дела тоже лучше всего ночью обделываю. Она бессильно и испуганно развела руками. — Смотри, Зося, — сказал я, — жестко и весело. Как бы тебе совсем не стать дневной женщиной. — Это как? — А так. Ты сначала... С мамусей своей замечательной жила. Ты теперь работаешь всегда по ночам, у тебя для любви ночного времени не остается. И с твоей стыдливостью останешься без мужика. Что-то ты заботишься обо мне больно. Не к добру это усмехнулась Зоси. Я почувствовал, что она сейчас рассердится или обидится на меня. А я не хотел, чтобы она сейчас на меня сердилась или обижалась. Не нужно это мне сейчас было. Мне требовалось, чтобы она меня любила, как в первые наши дни. Я поцеловал её ещё разок и сказал, не обращая внимания, но у меня остался плохой характер. Зося радостно засмеялась. "Вставай скорее. Завтрак готов". Мы ели сосиски, поджаренные яйца, хлебные ломтики и крепкий сладкий кофе. И, может быть, от того, что не было тряска и сутолки колес под ногами, въедливой вагонной пыли, пронзительной корбитной вони вокзальных сортиров. Я совсем не чувствовал невольного напряжения побега от, возможно, близкой погони, но именно во время этого завтрака в маленькой, очень чистенькой кухне Зосиной квартиры я подумал на мгновение. «А может быть, действительно?» завязать. И потому, как я испуганный и торопливо прогнал эту быструю и короткую мысль, что я понял, чтобы завязать, мне надо гораздо больше смелости, чем продолжать и дальше воровать. Зося собиралась в магазин, а я лежал на тахте и обдумывал текст письма, которое мне сейчас надо было сорудить. Ещё для меня было очень важным. Думал я о нём сосредоточенно, и в этот момент был, наверное, похож на своего папаню, когда он боролся за правду. Зося заглянула в комнату. Ну я пошла, скоро вернусь. Погоди. Ты Сеньку Бакума давно видела? Зося поставила сумку на пол. Нет, не очень. А что? Повидать я его хотел. Потолковать я есть кое о чем. Зося покачала головой. «Не знаю, захочет ли он с тобой говорить». «Да почему не захочет?» Пожал я плечами. «С тобой же захотел говорить». Она помолчала немного. Потом сказала медленно. «Леша, дурачок, ты мужчина. Я этого не понимаешь. Не надо тебе с ним встречаться». «Так объясни мне, раз я не понимаю», — ухмыльнулся я. «Он ведь тебя, а не меня любил, и все же говорить с тобой стал. Чего ж ему со мной не поговорить?» Зося сосредоточенно смотрела в пол, и я видел, что она хочет что-то мне сказать, да с духом собраться никак не может. Потому и стал со мной говорить, что любил он меня. Когда человек любит... Он очень многое может понять и простить. Но Оси меня простил. Хотя и вины-то я за собой не чувствую. Он тебя что, на рынке купил? Сначала он любил, а потом я пришел, и его любовь перелюбил. Зося подняла на меня глаза. Долгим взглядом посмотрела на меня. И тихо сказала. «Не надо так Алёше говорить. Вы с ним очень разные. Зося... Ласточка моя, не надо ненужные шлюни растягивать. И не надо делать из Бакума влюблённого принца. Бакума вор, такой же, как я. Злой, спокойный блатняга. Понимаешь? Он вор. Настоящий вор в законе. И ушёл за мной он из котла только потому, что понимал: со мной ему работать и наваристее, и спокойней. Засе снова взяла сумку, выпрямилась. Может быть, — Не знаю, может быть, ты и прав. — Только он больше не вор. — Я опешил. — Как не вор? — А кто? — Святой? — Нет, не святой. — Он шофер. Такси работает. — Что? — Бакума. Шофером. — Да, шофером. Он мне паспорт показывал. — Да я тебе хоть три паспорта могу показать. И все на разные фамилии. — Нет, — покачала Зося головой. У него был один паспорт и на одну фамилию. Настоящий. А почему ты знаешь, что настоящий? Я его руки видела. У него руки шоферские стали. Не такие, как раньше. «Да», — пробормотал я, — «дела пошли дальше некуда». Зося отправилась в магазин, а я стал бороться за справедливость. Бакума я разыскал немыслимо легко. Оказывается, если человеку не надо прятаться от уголовки, достаточно подойти к будке справочного бюро, заплатить двадцать копеек, если тебе известна фамилия, имя, отчество и возраст, подадут тебе его как на блюдечки. Садишься в такси, платишь всего рубль семьдесят шесть, И на восьмом этаже Беленького, воняющего свежей покраской дома в Вишниках-Владичине, нажимаешь чёрную скользкую пуговицу звонка. И открывает тебе дверь давний подельщик, бывший верный кореш, бывший классный домошник, бывший вор в законе, железный блотарь. Сенька Бакума. Он открыл дверь, посмотрел на меня своими тяжелыми оловянными глазами, не моргнул, не зажмурился, не удивился, не обрадовался и, кажется, не разозлился. Ну и слава Богу. Чего надо? Вежливо и спокойно спросил он, будто присели мы с ним вчера вечерком в картишке. И не пошла его игра, перезвеняли его монетки в мой карман, а я вот, не отоспавшись еще, уже снова приперся. «Эх, прокачу!» — сказал я. «Так, что ли, у вас теперь здоровкается?» «Гоношишь все!» — усмехнулся Бакума и стал притворять дверь. Но я уже вставил ногу в щель. «Не гоношусь!» «Да и ты не спеши! Прими ногу-то!» Прижмуй сейчас, захрамаешь. Прижми, родной. Это ведь всегда облачный закон был. У кореша на хазе в капкан залетать, чтоб мусора меня ловчее было надыбыть. Серыми подолмими глазищами толкнул меня боку, ма как кулаком в грудь. Но на дверь давить перестал. "Ты чего хочешь?" спросил он снова. "Денег", просто сказал я. Он подумал немного, усмехнулся углом тонкого злого рта. — Сколько? — Да ну, пустяки. Говорить не о чем. Стольник устроит. Я засмеялся. — Бакум, это что? Сто рублей — это деньги. Он постоял, помолчал, пожевал нижнюю тонкую губу, спросил. — А ты знаешь, что я за эти «не деньги»? Две недели за рулем горблю. Знаю. Но эта штука такая. Охота пуще неволе. Ладно, сказал, не гоношись. Сколько надо, говори и отваливай. Половину выручки вашего парка. За один день, само собой. Бакума, оперся спиной о стенку, посмотрел на меня с прищуром из-под лобья, хмыкнул. А вторую половину куда денешь? Тебе отдам. И вот не жадный, бери. Пользуйся на здоровье. Тысяч десять на вашу дуру приходится. Без мелочи. Без мелочи примете. Как я посмотрю, ты все такой же шутник. Шутки шутишь. А что? Ничего. Да шутишься. Возьмут тебя по новой. Ой-ой-ой. Слушай. А может быть, меня тебя надо называть теперь гражданин начальник Бакума. Может, ты уже самому Саров начальник. Вы хватишь сейчас из порта кривой револьвер. Руки вверх. Вы задержаны, гражданин Дедушкин, встать. Суд идёт. Батону 3 года, а легавому Бакуме 30 серебренников по старому, а по-новому 3 рубля. Что ты так увлёкся представлением, что не заметил, как это Бакума Ловка без замаха тычком снизу врезал мне по сусалам. Только искорки из глаз взвезданули. И на какое-то мгновение я будто в воздухе повис. А потом со всей силой шмякнулся головой и спиной о противоположную стену и потихоньку, соблюдая достоинство, съехал на пол. Дурацкое это ощущение, будто стены приподняли и шарахнули тебя по башке. И на жонки отнелись. И спина из резины гнётся, прямо держать не хочет. И шум в затылке, как на камне дробильне. Встать бы сразу и дать Бакуме оборотку. Наверное, врезал он мне душевно. Башка работает, а ноги не слушаются. Вообще-то в драке Бакума против меня не сдюжит. Он, во-первых, не духарь, а во-вторых, я о драку знаю, и руки у меня сильнее. Но только встать не было сил. Так и лежал я в углу лестничной площадки. А Бакума по-прежнему спокойно подпирал спиной свою дверь и молча лупал на меня своими серыми, будто пылью присыпанными глазами. Интересно, как он мог Зосе нравиться с такими-то глазами? Или, может быть, он на нее другими смотрел? «Резать тебя придется, Бакума». «Ты уже лишнее живешь», — сказал я ему, а язык заплетался. И слова получились какие-то шепелявые, ненастоящие, гунявые. Провел рукой по подбородку, и весь рот кровью залитый. Он мне, конечно, хорошо врезал. Я харкнул, и на пол вылетел с сукровицей зуб. Бакума моргнул своими каменными веками, мрачно и спокойно сказал... Волка-волка исты, ак барана немає. Ти попробуй. Попробую. Тебе же пассажиры ночью садятся, на задние сиденья, пёрышком тебя. Сказал не гонашись, сопли подбери. Подберу. Что вот тут делать? Опираясь на стенку, я медленно поднялся. Голова ещё сильно кружилась. Ой, зараза, как он мазал смачно. На пиджаке и плаще чернели пятнышки крови, весь я был в пыли. Вроде бы совсем чистый пол был. Остыло на него чуть прилечь. Весь как чёрт извозился. Ну как? Мусор. Дашь обмыться? Или прямо вот так направишь меня к корешам своим в угловку? Баку мгновение подумал. Затем посторонился в дверях. Иди, Мойся. Я вошёл в тесную квартирку с маленькой совмещённой ванной. Пустил струю холодной воды. Соднило губу подбородок, болел весь рот. Языком я качнул передние зубы. Ничего, один пропал, остальные держатся. Меня всего трясло от боли. унижения и бессильной злобы. Я все лил и лил на голову холодную воду. Окружение в мозгах не переставало, пока вдруг что-то внутри остро не подкатило под самое горло. И меня начало ужасно рвать. Сводила скул, и безостановочно текла слюна, и рвать-то уже было нечем. Давно вылетели в Бакумин унитаз все зосины сосиски, и гренки, и яичница. Потекла желто-зеленая желчь, А я никак не мог унять эти проклятые судороги. Потом и это прошло. Я снова умылся. Абакума за спиной сказал. Возьми полотенце. Не нужно мне было его полотенце. Достал из кармана платок, утерся и положил его обратно в карман плаща. А плащ накинул на руку. А в кармане плаща лежал у меня... Чудом неразбившаяся бутылка водки. Взял ее удобно в ладонь. Бывают такие ненормальные бутылки, плоские, сдавленные по продольному шву. Вот это была такая. И легла она в ладонь очень удобно. Бакум отступил на шаг, пропуская меня из ванной, и сказал, «Не гоношись, грабку из кармана не вынимай». И в руках у него я увидел утюжок, Маленький, немецкий, электрический. Но моей бутылке он все равно был поувесистей. В общем, обыграл меня Бакума на этот раз. Ладно. Я ему не зуб за свой выну и не око. Я пошел к дверям. Но Бакума мне вслед сказал. «Постой, Батон». Я повернулся к нему. Он положил свой утюжок на табурет. И сказал. Хочешь слушай меня, хочешь нет. На пора тебе завязывать. Не маленький. Визь же батон, пока не поздно. Хотел я его спросить чего-нибудь вроде того, сколько в уголовке платят за каждую приобщённую воровскую душу. Но не было сил, и говорить было больно. Поэтому я только сказал: "Ладно, «Апостол Хренов, ты скажи лучше, где мой инструмент?» Бакума тяжело вздохнул, качнул головой, с неожиданной злобой ответил. «Не знаю я, где твой инструмент, не брал я его. И давай вали отсюда, Ва!» «Запомни только, если инструмент возьмешь, и ко мне из уголовки придут, я тогда, век мне свободы не видать, заложу тебя на всю, как миленького». Мне за тебя суку похтеть по колоням мне охота. Ладно. Коришь, дорогой. Запомню. А за приём за ласку спасибо. Ну ты меня знаешь. Должок верну. Спёрышком в придачу. Глядишь, сочтёмся.